Глава 2287. Священный город Супергена. Такое знакомое ощущение длилось всего одну секунду. Стоило ему снова внимательно посмотреть на мистера Вайта, как тот опять стал чужим. Что бы ни показалось Хан Сеню на мгновение, мистер Вайт был представителем Верховного Короля. Вообще, Хан Сень не так уж много знал о Верховном Короле, среди них не было никого, с кем он был бы близок, кроме того, никто не мог утверждать, что мистер Вайт был его близким другом. Подумав об этом, Хан Сень обдумал предложение мистера Вайта. На самом деле оно было очень заманчивым, все-таки Хансень не до конца был уверен, что Иша сможет победить королеву-лесу в бою. Но если бы даже Иша победила и продолжила путешествовать с ним, ему пришлось бы разделить с ней все найденные сокровища. Они поддерживали прекрасные отношения и были достаточно близки» почти считались семьей. Тем не менее, их отношения строились на том, что Иша не знала, что Хансень — всемогущий доллар. Если вдруг Иша узнала бы, что Хансень — доллар, то неизвестно, что бы она могла сделать. Все-таки доллар не отличался добротой по отношению к Ише. Поэтому Хан Сень решил отправиться на поиски сокровищницы лидера священных вместе с мистером Вайтом. Не обязательно было планировать все заранее. В любой момент он мог предать кого угодно и когда угодно. Когда наступит время, он мог взять любой нужный ему предмет. Даже если бы Хан Сенью понадобилось оставить этих двоих, он бы сделал это без раздумий. У них был очень деловой склад ума, каждый из них стремился к личной выгоде, и они сотрудничали только тогда, когда им нужно было использовать друг друга. Хан Сеню нужно было, чтобы мистер Вайт безопасно провел его к месту, в котором находилось сокровище. Мистеру Вайту была необходима реликвия, которая была у Хан Сеня. Они использовали друг друга в своих целях. Если Хансень действительно найдет сокровища, то даже если он не предаст их, то, скорее всего, его предадут преступник и мистер Уайт. Безусловно, самое важное заключалось в том, сможет ли Хансень предать мистера Уайта. Он попросту не может сделать это на глазах у королевы Лисы и Иши. «Мы не располагаем временем, чтобы ждать». «Если победитель в этой битве будет определен, у нас не будет возможности исследовать этот город», — сказал Хансеню мистер Уайт. В ответ Хансен безмолвствовал. Взглянув на мистера Уайта, он задал вопрос. «Ребята, это вы уничтожили четвертую контрольную точку? Вы нашли там что-нибудь?» Хансень очень беспокоился о предмете в четвертой контрольной точке. Была большая вероятность, что какой бы предмет там ни был найден, он пригодится, когда они доберутся до сокровищницы. Мистер Уайт немного помолчал, а после сказал, «Когда королева леса разрушила 36 каменных столбов, она нашла нефритовую флейту внутри последнего столба». Эта нефритовая флейта не принадлежала королеве-лисе прежде. Хансень вспомнил, что королева-лиса долгое время была заперта в дворце призрачной кости. Он не видел там никаких следов флейты. Так почему же она вдруг оказалась у нее сейчас? Логично было предположить, что она получила ее в четвертой контрольной точке. Тем не менее, Хансен не понимал, каким образом нефритовая флейта была связана с другими контрольными точками и предметами, которые они давали. Мистер Уайт не ответил ничего. Он только ожидал решения Хансеня. В это время Хансен размышлял. Он ткнул пальцем в скелет, сидящий в кресле. «Похоже, это море особенное. Видимо, он погрузился в эту морскую глубину с намерением добраться до священного города, потому он и стал таким». «Знаю», — спокойно произнес мистер Уайт, — «именно поэтому нам необходима реликвия, которая находится у тебя. Благодаря ей мы сможем безопасно добраться до священного города». «Отлично! Значит, тогда мы отправимся исследовать священный город», — решился Хан Сень. На самом деле он не знал, в каком месте находится священный город, а вот мистер Вайт, по всей видимости, был в курсе. Хан Сень отправился вслед за ним и преступником. Оставив белого кита, они погрузились еще глубже под воду и достигли морских глубин». Внизу морские волны были чрезвычайно мощными. Вполне очевидно, что королева Лиса и Иша по-прежнему сражались. Должно пройти много времени, чтобы один из них вышел победителем. Хансень не тревожился по поводу самочувствия Иши. Учитывая ее способности, даже если она не сможет одержать победу над королевой лисой, все равно она будет в безопасности. Он не верил, что у королевы лисы есть все необходимое, чтобы убить Ишу. Если королева лиса не сможет одолеть Ишу, тогда ему лучше отправиться в священный город». Хансень уже знал о способе управления белым китом, но пока не видел причин использовать его. Возможно, это пригодится в будущем. Под руководством мистера Вайта Хансень погружался все глубже и глубже. Чем дальше они заходили, тем тише становилось море. Ударные волны, которые создавали Иша и Королева Лиса, не достигали таких уровней. Если я правильно рассчитал, то сокровища лидера священных должны находиться где-то внутри этой впадины. Мистер Вайт показал в сторону большой подводной траншеи перед собой. Спустившись в траншею, Хансен не увидел ничего, кроме темноты. Это было словно бездонная пропасть и хотя он использовал мощь бабочки фиолетового глаза, все равно не смог разглядеть, что скрывается внутри. Не раздумывая, мистер Вайт и преступник продолжали погружаться в воду. За ними на кровавом кирине отправился и Хансень. Они устремились в темноту глубокой траншеи. Когда они немного углубились, Хансень почувствовал, что что-то не так. Каменная плита в его кармане начала гореть. Как только он достал ее, она озарилась священным светом. В удушливой темноте этого места появился небольшой лучик. «Как раз так, как я и думал, лишь те, у кого есть реликвия, могут попасть в место, где хранятся истинные сокровища лидера священных». Мистер Уайт, казалось, ожидал этого, и он смотрел на каменную плиту, пока это говорил. Они продолжали спускаться вниз вместе со зверем. Вокруг них простирались очень темные и жуткие воды. Неважно, насколько сильным было их зрение, они могли видеть только в небольшом световом мешочке, который давала им каменная плита». Все вокруг оставалось абсолютно черным, невозможно было увидеть ничего другого, как будто весь мир стал черным. Неизвестно, была ли это иллюзия или нет, но Хансен чувствовал, как бесчисленные глаза смотрят на него из-за черноты. Так прошло некоторое время. К этому моменту Хан Сень не знал, насколько глубоко они погрузились, но траншея была похожа на бездонную пропасть. Независимо от того, насколько глубоко они погружались, казалось, что конца нет. Взглянув наверх, он увидел, что наверху тоже кромешная тьма, на такую глубину свет не мог проникнуть. Они создавали небольшие волны в воде, когда плыли, но другого движения не было. Бой Иши и шии королевы Лисы больше не доносился до них. Из-за того, что там было слишком темно, даже кровавый Кирин начал нервничать. Во время движения он издавал тихие стоны и мычания. Хансень поглаживал шею кровавого Кирина, чтобы немного успокоить его. Кровавый Кирин был постоянно раздражительным и злым, и заставить его замолчать было бы сложнее, нежели заставить его истекать кровью. Мистер Уайт, напротив, был невозмутим. Однако преступник все же немного нервничал. Чувствовалось, что он испытывает тот же страх, что и кровавый Кирин. Им казалось, что в темноте за ними наблюдают призрачные глаза». На самом деле Хан Сень был уверен, что в темноте затаилось что-то плохое. Если бы не его руки, которые держали реликвию, их маленькая группа уже закончила бы свой путь, как хозяин белого кита. Вдруг в темноте вокруг ног Хан Сеня словно появился размытый орел. Он направил на него свой взгляд, однако не смог разглядеть его отчетливо. Мистер Вайт и преступник также увидели Ореол. Тогда они опустились пониже и проверили его. По мере того, как они опускались вниз, размытое свечение становилось все четче и четче. Когда Хансень наконец хорошо разглядел, что было в этом ореоле, он открыл рот. Глава 2288. Священный город. В той странной морской глубине все вокруг них было абсолютно черным. Однако на самом дне океана в темноте был расположен безмолвный город. Этот город находился во тьме, как драгоценный камень. Он светился, как маяк священного света». Субъективно, этот подводный город сильно отличался от тех, что Хан Сень видел прежде. В действительности, этот священный город выглядел как статуя. Все сооружения представляли собой части единой структуры. Некоторые статуи были высотой в несколько десятков этажей, и каждый кирпич был сделан из нефрита. Казалось, что город напоминал нефритовую статую, пришедшую из другого мира. Что потрясло Хан Сеня в первую очередь, так это облик гигантского подводного города. По форме статуя напоминала спящего зверя, у которого конец хвоста был заправлен под голову. Морда этого зверя повергла Хан Сеня в ужас. — Кошка! —? «Девяти жизней!» — он практически выкрикнул. По своей форме город был похож на кулон кошки девяти жизней, которым владел Хансень. Если не считать белого цвета города, то это была просто невероятно большая версия кулона кошки девяти жизней. Когда Хансень и остальные приблизились к нефритовому городу, город стал казаться больше в их глазах. Как только они прикоснулись к исходящему от него священному свету, свет каменной плиты внезапно взорвался. Крошечные трещины разбежались по каменной плите. Не прошло и нескольких минут, как каменная плита рассыпалась в руках Хансеня оставив после себя кристалл, который покоился в центре плиты. Кристалл имел форму капли воды и поднимался в высоту. Он светился священным светом, и с пальцев хансеня он уплыл в сторону нефритового города. Он протянул руку, чтобы схватить его, однако кристалл капли воды был слишком быстро для него». Кансень схватил пустую воду позади. Кристалл устремился к голове статуи кошки. Во лбу кошки девяти жизней была нефритовая статуэтка. Она напоминала спящую кошку девяти жизней, правда, меньшего размера. Во лбу статуи кошки девяти жизней было углубление для капель воды. Внешне это напоминало впадину третьего глаза. В это углубление идеально вписался кристалл в форме капли. Он прилегал настолько плотно, что был практически бесшовным, и статуя кошки девяти жизней неожиданно приобрела завершенный облик. После этого в ней произошли странные изменения. Вдруг спящая статуя кошки девяти жизней распахнула глаза. С минуту она лениво лежала, а потом ее лапы зашевелились, чтобы зажмурить сонные кошачьи глаза. Приподняв голову, она посмотрела на Хансеня и остальных, парящих над Нефритовым городом. Все трое задумались, стоит ли им входить, но кошка девяти жизней внезапно приподняла лапу и помахала им, словно талисман». Они ощутили, как на них нахлынула какая-то непреодолимая сила. Всех их, включая кровавого Кирина, затянуло в нефритовый город, словно магнитное притяжение. Они использовали все свои силы, чтобы противостоять притяжению, но их усилия были напрасны, их все равно тянуло вниз. Четыре громких звука раздались, когда они упали в город. Приземлившись перед дворцом, они увидели статую нефритовой кошки. «Приветствую вас, бедолаги, в священном городе!» Статуя кошки девяти жизней теперь смотрела на них сверху. Она оскалила зубы в подобии улыбки, но на морде не было заметно особого веселья. Все трое переглянулись друг с другом, им было непонятно, что все это значит, но они постарались не терять бдительности. Они пристально вглядывались в статую кошки девяти жизней. «Не надо бояться, я всего лишь дух-хранитель, который защищает город, никакого вреда никому из вас я не причиню». У нефритовой кошки все еще была улыбка, которая на самом деле не была улыбкой. После этого тон ее голоса изменился. Но так как вы, ребята, сейчас находитесь в священном городе, если вы не сможете пройти испытания лидера священных, они, вероятно, убьют вас. «С какой стати мы вообще должны соглашаться на ваши испытания?» Холодно спросил преступник. Казалось, несмотря на то, что кошка девяти жизней была статуей, у нее не было проблем с самостоятельным мышлением. Она приветливо улыбнулась преступнику и сказала, «Это нормально, если ты не хочешь проходить испытания. Это будет означать, что ты сдался и можешь умереть прямо сейчас». Преступник нахмурился. Он собирался сказать что-то еще, но мистер Вайт его остановил. Взглянув на статую нефритовой кошки, мистер Вайт тихо спросил. — Какие испытания нам предстоит пройти, и если мы справимся, какова будет наша награда? Нефритовая кошка бросила взгляд на мистера Вайта, ухмыльнулась и сказала. — Все просто. Живи. «Жить в священном городе, если сможете продержаться десять дней, то сможете выиграть что-нибудь из мешка сюрпризом от лидера священных. Удачной жизни! Постарайтесь не умереть слишком рано». Как только статуя нефритовой кошки произнесла эту речь, все дворцы и комнаты в городе открыли свои двери». Из своих нор стали медленно выбираться страшные ксеногеники. Кровавый Кирин расправил чешую, как собака, поднявшая загривок. Воздух поднялся кровавый воздух. Он угрожающе зарычал на приближающихся тварей, но рычание слегка исказилось, словно кровавый Кирин был напуган. Ксеногенные звери делали вид, что вообще не услышали его, все они покинули дворец и направились к площади. Приближались они без шума, при этом они безразлично смотрели на Хансеня, Кровавого Кирина, Мистера Вайта и Преступника. На площади собралось множество ксеногенников, и они были из тех, о которых Хансень почти ничего не знал. Лишь кое-какие из них казались знакомыми, но даже это знание было смутным и неопределенным. Среди них было и пернатое существо с шестью золотыми крыльями, и ган с драконьими рогами, но в основном это были ксеногеники, которых Хансень никогда раньше не видел. Медленно и неуклонно они двигались по земле. Могущество этих существ было подавляющим, и, просто ощущая их присутствие, Хансейн чувствовал себя так, словно на него навалилась гора. «Обожествленная птица грома! Обожествленный дух неба! Обожествленный шестикрылый золотой ангел! Обожествленный дракон Гана!» — кричал преступник. От каждого, выкрикиваемого им имени, Хансеньу становилось все хуже и хуже. Увидев этих существ, у Хансеня возникло множество вопросов, но когда преступник заговорил, эти вопросы умерли на его губах. Ксеногенные звери, которые выходили из дворцов, были обожествлены. «Разве такое возможно?» — Хансень был ошеломлен. На площади кружилось около сотни ксеногенных зверей. При таком количестве обожествленных ксеногеников можно было завоевать всю геновселенную. От этой армии не смогла бы отбиться даже объединенная мощь трех самых могущественных рас. Применение такой удивительной силы для проведения простого испытания было равносильно использованию ядерной бомбы для убийства комара. Точнее, не комара, может, блохи или клеща, совокупная сила этих ксеногенных существ способна была уничтожить весь мир. Это обман, это наверняка обман! «Возможно, это какая-то иллюзия, в святилище не может находиться столько обожествленных существ, но даже если так, все они не могут быть здесь». Не удержавшись, Хансень потер глаза. Призвав свою бабочку фиолетового глаза, он попытался рассмотреть существ, стоящих перед ним». Как только он это сделал, то увидел мощь, которой хватило бы на подавление всех существ во всей Вселенной. Когда эти существа собирались вместе, они могли уничтожить все, что угодно. Все эти ксеногенные существа были наделены небывалой силой демонических королей». Хансень вдруг почувствовал себя маленькой девочкой, попавшей в адский дворец. Он почувствовал себя немощным и уязвимым, а злобные глаза наблюдали за ним из темноты. Глава 2289 У Хансень возник вопрос, не сыграл ли лидер священных с ними злую шутку. Они были окружены столькими обожествленными ксеногениками, а Хансень только недавно стал герцогом. Против всех собравшихся могущественных ксеногеников не было шансов даже у тех обожествленных элит, которых знал Хансень. «Это западня!» У него в голове не укладывалось, как он сможет справиться с такой мощью, которая была направлена против него. Если бы он даже усовершенствовал тринадцать обожествленных кровавых импульсов, то получил бы только их способности. Свой собственный уровень он не смог бы поднять до статуса обожествленного, и его все равно, скорее всего, убили бы». К тому же у него не было времени на совершенствование еще двенадцати обожествленных кровавых импульсов. Является ли нефритовая флейта в руках королевы лисы тем самым ключом к прохождению через это... Вероятно, существует мелодия, которая может успокоить и убаюкать всех обожествленных ксеногеников. Может быть, она покорит их без необходимости сражаться, размышлял Хансень. Впрочем, это было бессмысленно, поскольку флейту у них не было. Мистер Вайт и преступник были также потрясены ситуацией, в которую они попали. Не было никакой возможности бежать. Они были окружены слишком большим количеством сильных ксеногеников. Если бы даже правитель Верховного Короля лично пришел их спасать, это не принесло бы никакой пользы. Все ужасные существа столпились на площади, и по мере того, как они входили, становилось все теснее». Создания пристально наблюдали за маленькой группой, и тяжесть этих глаз вселяла страх в хан Сеня и даже в мистера Вайта. Обожествленные ксеногеники все ближе подходили, тесня хан Сеня и остальных к центру дворца. У них не было возможности отступить, но внезапно нефритовая кошка дважды кашлянула. ха, -ха". Как только она кашлянула, обожествленные ксеногеники прекратили наступление. Они не стали приближаться к Хансеню, но и не уходили. Они так и остались стоять на месте, безразлично глядя на их группу. Нефритовая кошка улыбнулась и взглянула на Хансеня. Не стоит бояться. Пока что они не будут нападать на вас. Вам дается один день, чтобы добраться до любого места в этом городе по своему желанию. На протяжении этого дня они не смогут причинить вам никакого вреда. Если по истечении десяти дней вы останетесь живы, значит, вы прошли испытания». За нами будет охотиться сотня обожествленных ксеногеников. Как же мы сможем прожить целых десять дней в городе? Хансень намеревался добиться лучших условий. Нефритовая кошка рассмеялась. Это не совсем обожествленные ксеногеники. Это всего лишь клоны обожествленных ксеногеников, которых создал лидер священных. Каждому из них под силу только одна обожествленная атака. После того, как они атакуют, они умрут. Таким образом, у вас, ребята, все еще есть маленький шанс выжить. Сделайте все возможное». «Кстати, совсем забыла вам сказать, если вы вступите в бой с обожествленным ксеногенным клоном, остальные отступят, только один может напасть на вас сразу, остальные не будут вмешиваться». «Так, испытания начинаются сейчас. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы выжить. На то, чтобы спрятаться, у вас есть один полный день. Вы можете спрятаться в любом месте священного города». Сказав это, статуя нефритовой кошки легла, устроившись так, словно снова спала. С виду это была обычная нефритовая статуя, Но при этом Хан Сень больше не чувствовал в ней никакой жизненной силы. Он попытался задать еще несколько вопросов, но статуя нефритовой кошки не отвечала. Остались только страшные, обожествленные ксеногенные клоны, которые смотрели на них. «Вперед! В нашем распоряжении всего один день. Это наша единственная возможность выжить!» Произнес мистер Вайт, а после этого шагнул в толпу ксиногеников. Страшные обожествленные клоны ксиногеников расступились, чтобы образовать для него дорогу. Существа не стали препятствовать его уходу. Хансень двинулся вслед за мистером Вайтом прочь с площади. За ними наблюдали сто страшных, обожествленных ксеногеников, но ни одно из существ не погналось за ними. «Мистер Вайт, есть ли у вас план, способный помочь нам выбраться из этого затруднительного положения?» — спросил Хан Сень. Мистер Вайт пожал плечами. «По правде говоря, я уверен, что о выходе из священного города не может быть и речи». Мы сможем пережить следующие десять дней, только спрятавшись где-нибудь, чтобы обожествленные клоны не смогли нас найти. Но не думаю, что лидер священных затеял игру в прятки просто из-за скуки. Наверняка у него здесь есть какая-то другая цель. Значит, где бы мы ни спрятались, мы можем быть уверены, что ксеногеники нас найдут». «Мистер Вайт, к чему вы клоните? Следует ли нам прятаться или нет?» — спросил преступник в замешательстве. Мистер Вайт обрисовал последствия обоих вариантов, и ни один из них не показался ему хорошим. На что Хансенер смеялся? «Мистер Вайт очень ясно все объяснил. Необходимо прятаться десять дней, но даже в этом случае нас найдут. Из этого следует, что у нас есть только один способ спрятаться». «Какой же это способ?» «Преступник по-прежнему ничего не понимал. У Хансеня не было другого выбора, кроме как объяснить». Разве статуя нефритовой кошки недостаточно ясно объяснила тебе? Если бороться с одним ксеногеником, то остальные оставят нас в покое, пока бой не закончится. Таким образом, в течение всех десяти дней мы должны сражаться с одним единственным ксеногеником. Если нам это удастся, то остальные ксеногеники могут вообще не появляться. «Ясно, но как привлечь только одного ксеногеника на такое долгое время? Не говорила ли статуя нефритовой кошки, что обожествленные ксеногеники здесь клонированы? После того, как они нанесут один удар, их тела разрушатся?» — спросил преступник. «Это нужно узнать у мистера Вайта». Мистер Вайт предложил план первым. Наверняка он уже продумал все на случай непредвиденных обстоятельств. Хансень посмотрел на мистера Вайта. В самом деле кое-какие идеи у меня есть, но чтобы выжить, в течение следующих десяти дней нам придется сотрудничать вчетвером. Мистер Вайт объяснил свой план. Выслушав это, Хансен и преступник посчитали предложение слишком рискованным, но альтернативных вариантов действий у них не было, поэтому они согласились. Все четверо не ушли с площади, чтобы спрятаться. Они постарались покинуть священный город, чтобы проверить, получится ли у них, но после этого вернулись на площадь. Длившийся день ожидания, как им казалось, тянулся все дольше и дольше. Они вполне могли бы провести это время, спрятавшись в глубине города, но все понимали, что это было бы бессмысленным занятием. Независимо от того, насколько велик был священный город, это все равно был всего лишь город». С помощью силы своего разума обожествленные ксеногеники могли прочесать весь город в поисках добычи. В этом городе было более сотни обожествленных ксеногеников, так что найти группу Хан Сеня не составило бы труда. По плану мистера Вайта они должны были использовать единственный день тишины для подготовки. Дальше все было просто». Мистер Вайт ознакомился с одним из обожествленных ксеногеников и, воспользовавшись временной покорностью существа, применил к нему свои техники запечатывания. После того, как он запечатает силу обожествленного клона, тот не сможет использовать свой обожествленный удар. Таким образом, они могли затянуть бой на целых десять дней». Безусловно, обожествленный ксеногеник по-прежнему оставался чрезвычайно сильным. Несмотря на то, что требовалось запечатать только один удар, это была обожествленная сила. Мистер Уайт не мог запечатать силу в одиночку. Он нуждался в объединенной силе Хансеня, Кровавого Кирина и преступника, чтобы помочь ему завершить запечатывание». Они приняли этот план. До тех пор, пока они не нападут на других обожествленных клонов, клоны будут просто стоять на площади и смотреть на них. Не забывайте, что моя печать четырех символов требует четырех человек для функционирования. Таким образом, как только процесс запечатывания начнется, никому из вас не удастся сдвинуться с места». «Необходимо продолжать посылать силу в печать. Если кто-либо из вас потеряет силу, печать сломается», — со всей серьезностью заявил мистер Вайт. После этого он направил волну энергии в Хан Сеня, преступника и кровавого Кирина. Странные новые символы света появились на их руках». Глава 2290. Печать четырех символов. На руке Хансеня мерцал световой символ, напоминающий преобразователь энергии. Как только Хансень направил энергию в световой символ, его энергия трансформировалась в силу запечатывания. Зеленый дракон, белый тигр, красная птица и черная черепаха. Из четырех зверей состоялись символы, а Хансень был представлен красной птицей. По мере того, как его сила вливалась в символ, он начинал кружиться в его руке, как огненная птица. Мистер Вайт шагнул к одному к синогенному клону и приказал Хансенью, преступнику и кровавому Кирину встать по обе стороны от существа и позади него. Это была мощная печать, для выполнения которой обычно требовалось много людей. В разгар боя это было бы нелегко сделать, это точно. В обычных условиях человек применял подобную технику, чтобы запечатать существо, которое уже находилось под его контролем. Однако эта техника требовала слишком много времени, чтобы быть полезной в бою. Благо, что ксеногенный клон вовсе не намеревался атаковать их в этот свободный день. Клон спокойно стоял и не шевелился, что повышало их шансы на успешное запечатывание. При первой попытке все прошло гладко. С четырех сторон Хансень и его соратники окружили ксеногеника. Их никто не атаковал, а ксеногеник просто стоял и смотрел на них — Мистер Вайт помахал рукой Хансеню и остальным, указывая на то, что им следует немного отдохнуть. Было еще рано, в конце концов. Если бы они сейчас полностью взялись за запечатывание, то потратили бы силы впустую. Им нужно было запечатать существо в последний момент, чтобы сохранить все имеющиеся у них крохи энергии. Спустя время Хансень сказал, «Раз они не нападают на нас сейчас, почему бы нам хотя бы не попробовать запечатывание, чтобы увидеть, работает ли оно? Неужели ты не доверяешь мистеру Вайту? Но даже если запечатывание не подействует, разве у тебя есть другой выход?» С холодным тоном спросил преступник. «Ничего плохого нет в том, чтобы попробовать». Резко отреагировал Хансень. Мистер Вайт, понимающий, кивнул. «Отлично. Давайте попробуем. Это будет очень полезная тренировка». Следуя указаниям мистера Вайта, Хансень и остальные наложили печать четырех символов. На руке Хансеня задрожал символ красной птицы — Он почувствовал, как между птицей, белым тигром, черной черепахой преступника и зеленым драконом, витавшим вокруг когтей кровавого кирина, образовалась связь. Энергия передалась всем этим существам, а свет печати четырех символов стал сильнее, связь между ними окрепла. Все четыре силы оказывали друг другу поддержку, и по мере того, как поднимался свет, из четырех гигантских теней сформировался байсема, который заключил существо в ловушку. Теперь Ксеногеник находился внутри байсема. В его глазах вспыхнули огоньки, и враг начал двигаться. «Не может быть! Существо собирается атаковать нас! Срочно запечатывайте байсема! Громко выкрикнул мистер Вайт. Они вчетвером поспешно выполнили запечатывание четырех символов. На тело ксеногеника были наброшены тени зеленого дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Затем эти тени сковали ксеногеника. Синогеник продолжал двигаться, пока Хансень и остальные продолжали накладывать печати. Все четверо теней по-прежнему кипели на его теле. Он сопротивлялся, но не мог разорвать печать. Преступник был не в духе и сказал, «Я же говорил тебе доверять мистеру Вайту. Просто тебе нужно было попробовать. Только зря мы потратили еще столько сил». «Что было сделано, то сделано. Теперь необходимо удерживать печать и не снимать ее в течение следующих десяти дней», — решительно сказал мистер Уайт, прекратив жалобы преступника. В ответ Хансейн только пожал плечами и ничего не сказал. Он и сам прекрасно понимал, что такая возможность существует, но все равно решил попробовать». Попробовав запечатать его сейчас, они разгневали бы только одного ксеногеника. Если бы попытка не удалась, только одно могущественное существо попыталось бы убить их. Если же они потерпят неудачу ближе к концу первого дня, то на них могут напасть целые группы монстров. Таким образом, Хан Сень охотнее потратит немного больше энергии сейчас, чем будет рисковать всем потом. За исключением борющегося ксеногеника в печати, остальные ксеногеники просто сохраняли свои позы и ничего не выражающие взгляды. Убедившись, что группа Хансеня не будет атакована окружающими монстрами, они почувствовали огромное облегчение. Ксеногеник продолжал бороться, хотя его сила была запечатана, он все еще имел обожествленное тело. Хан Сень и остальные были вынуждены использовать всю свою силу, чтобы удержать печать против грубой физической силы существа. Мистер Вайт и Кровавый Кирин были полуобожествленными, так что им было легче. Преступник был одним из лучших королей, поэтому он тоже держался молодцом, а вот Хан Сень лишь недавно стал герцогом. По сравнению с остальными, он был герцогом не слишком долго, поэтому его сила была недостаточной. Он был вынужден использовать все свои силы, чтобы поддерживать свет красной птицы. Посмотрев на Хансеня, мистер Вайт произнес. Стихия герцога отделена от астрального тела и небесного тела твоего изначального тела. Твое изначальное тело — это твои собственные гены, принимающие форму элемента. На этой стадии ты должен использовать свою собственную силу, чтобы сражаться. На второй стадии твое астральное тело должно полагаться на планету, находящуюся под тобой. Планетарные силы могут быть использованы для помощи элементам твоего тела. Например, герцог водной стихии будет работать гораздо лучше на водной планете. Сделав паузу, мистер Вайт продолжил. На третьей стадии ты можешь получить доступ к небесному телу, которое также известно как твое универсальное тело. С помощью этого тела можно использовать силу вселенной до тех пор, пока оно находится неотделённым от вселенной по какой-то причине. Оно имеет доступ к практически неограниченной силе. На самом деле Хансень прекрасно понимал, что именно хотел сказать мистер Уайт. Но он лишь недавно стал герцогом, он обладал только своим изначальным телом, поэтому не мог использовать никакие внешние силы. Плюс ко всему, даже если бы он обрел небесное тело, он понимал, что священный город находится в стране от внешнего мира, ему была недоступна никакая сила, находящаяся за пределами города». Мистер Вайт догадался, о чем подумал Хан Сень и улыбнулся. «Если судить по тому, как ты используешь свое тело, то ты должно быть все еще на первой стадии. У тебя есть только твое первоначальное тело. У меня есть искусства изначального тела, которое может помочь тебе. Возможно, ты сможешь выучить его, чтобы легче подняться». «Если вы на самом деле согласны научить меня, я буду очень благодарен». Хансень был удивлен. Он не рассчитывал, что мистер Вайт по собственной инициативе будет учить его геноискусству, и не знал, что означает это неожиданное предложение. «Мистер Вайт, с чего это вы о нем заботитесь?» — невольно воскликнул преступник. Мистер Вайт слегка улыбнулся. Ведь мы взаимодействуем, чтобы поддерживать печать, не так ли? В этом мы все вместе. По сравнению с нами, Хансень находится на более низком уровне, поэтому в течение следующих десяти дней ему придется нелегко. Если с ним что-то случится, мы все будем уничтожены. Я делаю это только ради себя». После этих слов преступник замолчал. Мистер Уайт сделал небольшую паузу, после чего произнес. «Мое геноискусство не очень впечатляет. Оно было создано мною самостоятельно, а название для него я так и не придумал. Его нигде не презентовали, поэтому я постараюсь объяснить его как можно лучше». И если ты решишь, что это поможет, то можешь использовать его, если нет, то ничего страшного. — Прошу вас, расскажите мне, — попросил Хан Сень. Спокойным голосом мистер Вайт доходчиво объяснил суть гена искусства. Преступник и кровавый Кирин также внимательно слушали его слова. Преступник сосредоточенно слушал. Как и говорил мистер Вайт, его гены искусства были довольно простым, но несмотря на это, оно было особенным. При всей его простоте его невероятно трудно было понять. Мистер Вайт, ваше гены искусства такое сложное, боюсь он не сможет его понять, сказал преступник, услышав гены искусства мистера Вайта. Глава 2291. Маленький сюрприз. «Мне кажется, я не совсем понимаю. Может быть, объясните мне еще раз?» — произнес Хан Сень, стараясь не выдать своего шока. В действительности Хан Сень великолепно разбирался в геноискусстве. Для него оно было довольно знакомо, поэтому оно потрясло его до глубины души. Очевидно, что геноискусство было связано с аурой Дунсюань. Они оба могли принести друг другу пользу, а использование техники мистера Вайта могло помочь в развитии ауры Дунсюань. Благодаря ауре Дунсюань Хан Сейн научился поглощать энергию из окружающего мира. Это позволяло ему экономить собственную энергию, растягивая силы на более длительный период времени. Однако аура Дун Сюань до сих пор не достигла уровня герцога, так что эффект не был особенно хорош. Это позволило Хан Сеню сэкономить лишь небольшое количество энергии. «Неужели мистер Вайт догадался, что я владею аурой Дун Сюань?» Именно по этой причине он рассказывает об этом геноискусстве. Что же он задумал? Хансень соображал быстро, но у него не было достаточно информации, чтобы догадаться, во что играет мистер Вайт. Скорее всего, мистер Вайт знал, что хансень может использовать ауру Дунсюань. Если он объяснил гена искусства настолько просто, как он это сделал, значит, его разум был довольно устрашающим. Это повергло хан Сеня в состояние тревоги. Если ты не против, то я еще раз объясню тебе гены искусства. Мистер Вайт улыбнулся. Затем он вновь заговорил об этом геноискусстве. Лучше бы он замолчал на этом, так как чем больше он говорил, тем больше запутывался преступник. Детализированное разъяснение геноискусства мистером Вайтом было сложнее для понимания, чем само по себе геноискусство». Он также рассказал и о самой гене Вселенной, о которой преступник никогда раньше не слышал. При помощи ауры Дунсюань Хан Сень слушал, и ему удалось немного понять. Однако он притворился, что не понимает, и изобразил замешательство. «Мистер Уайт, похоже, эти объяснения не помогают, мне становится все более и более непонятно». На лице Хан Сеня появилась кривая улыбка. — Мистер Вайт так умен, так как ты всего лишь герцог, то это вполне ожидаемо, что ты не можешь понять ни слова из того, что он сказал. Не переживай, мне тоже ничего не понятно. Дело не в тебе, слышишь? — сказал преступник. Покачав головой, мистер Вайт вздохнул. «То, чему я научился, немного отличается от твоего гена искусства. Не страшно, что ты не понимаешь, но постарайся узнать как можно больше, ведь я могу объяснить это только вот так». «Благодарю вас за готовность обучать меня. Однако я боюсь, что мне никогда не удастся научиться такому геноискусству, искусству», — сказал Хан Сень. Но в глубине души он втайне от самого мистера Вайта пытался применить гены искусства, которому его только что научили. Он попробовал, и все получилось. Когда Хан Сень не использовал доспехи Дун Сюань, эффект поглощения внешней силы, казалось, усиливался. Это был первый раз, когда Хан Сень использовал эту способность. Если способность уже была полезной, то с ростом мастерства она несомненно будет приносить ему все больше и больше пользы. Хансень по-прежнему не понимал, по какой причине мистер Вайт предоставил ему геноискусство, но он был не против узнать что-то новое. Хансень практиковался, и напряжение от поддержания печати четырех символов уменьшилось. Сутки пролетели достаточно быстро. По истечении первых 24 часов прочие обожествленные ксеногенные клоны понемногу начали приближаться к Хансенью и остальным, как голодные монстры, которыми они и были». Целый день монстры смотрели на них, и глаза чудовища были совсем не такими, как раньше. В их взгляде читался какой-то свежий убийственный блеск. Эти ужасающие существа разглядывали их, словно решая, каким мясом полакомиться в первую очередь. Из-за этих оскалившихся зверей Хансень и остальные заметно нервничали. Тем не менее, несмотря на все внимание, направленное на них, ни один из ксеногеников не собирался нападать. Они лишь разглядывали их, как драгоценные камни. Понимая свою очевидную безопасность, Хансен и остальные почувствовали облегчение. К счастью, статуя нефритовой кошки не обманула их. Обожествленные клоны действительно сдерживали себя, как и говорила статуя кошки. Тем не менее, Хансени другие не решались шевелиться, они по-прежнему использовали свою силу, чтобы поддерживать Байсема. Они продолжали держать обожествленный ксеногенный клон запечатанным, надеясь, что смогут продержать его в таком состоянии все десять дней. Но со временем сопротивление ксеногенного клона становилось все слабее и слабее. Спустя некоторое время Хансень почувствовал напряжение. Прошло пять дней, и даже полуобожествленный кровавый Кирин почувствовал усталость. Из-за того, что все части печати четырех символов были взаимосвязаны, Хансеню не приходилось постоянно использовать всю свою силу. В то же время это означало, что остальным приходилось подбирать его вес, чтобы поддерживать подавление обожествленного ксеногеника». В итоге Кровавый Кирин и мистер Вайт затрачивали гораздо больше энергии, чем Хан Сень. Солба преступника начали стекать струйки пота. Ему тоже становилось тяжело. Все шло не так хорошо, как они надеялись, но по расчетам Хан Сеня, если они продолжат использовать энергию в том же темпе, то переживут все десять дней испытания». «Парни, вы, судя по всему, трудитесь очень усердно. Должна сказать, у вас неплохо получается. Внезапно статуя нефритовой кошки вновь заговорила. Она говорила лениво, как будто только что очнулась от глубокого сна». Впрочем, Хан Сень и его спутники были сосредоточены на поддержании печати четырех символов, у них не было времени и сил смотреть в сторону статуи нефритовой кошки. Позади них снова раздался голос статуи нефритовой кошки. «Парни, все идет хорошо, но не думаете ли вы, что это скучный способ пройти испытание? «Надеюсь, вы не обманываете?» у Сеня подпрыгнуло сердце. «Ведь если бы статуя нефритовой кошки позволила остальным ксеногеникам напасть на них, они бы погибли». Рассмеявшись, статуя нефритовой кошки ответила. «Не переживайте, я не могу изменить правила, установленные лидером священных. Я просто хотела сделать вам небольшой сюрприз». «Терпеть не могу сюрпризы», — сказал Хан Сень с натянутой дикой улыбкой. «Однако это и правда сюрприз. Он может оказаться очень полезным для вас, ребята. Естественно, вам нужно иметь все необходимое, чтобы принять этот сюрприз. Казалось, что статуя нефритовой кошки улыбается, но это было не так». После того, как голос статуи кошки прервался, Хансень услышал шум, доносящийся с земли. Казалось, будто что-то тащит за собой металлические цепи. Хансень просканировал вокруг них своей аурой Дунсюань, а затем заметил, как все обожествленные клоны начали отходить от них. К группе Хансеня приближалось что-то новое. Это было нечто вроде скелета. Во всяком случае, оно напоминало скелет. Его плоть превратилась в засохшую шелуху, волосы были похожи на пучки сена. Тем не менее, существо было далеко не мертво. На его конечностях были металлические наручники, и оно шло очень медленно. При каждом его шаге цепи звенели по земле позади него. С опущенной головой закованный человек приближался к ним. Когда он подошел ближе, хан Сень увидел, что на месте глаз у него две темные дыры. Из отверстий сочилась темная кровь, а глаза отсутствовали. В этот момент хан Сень вместе с остальными помрачнел. С помощью своих сил они наложили печать четырех символов. В случае нападения этого жуткого человека они не смогут блокировать удар, не сняв печать четырех символов. Это приведет их к гибели. Заключенный подошел к ним на расстоянии десяти метров. Цепи звенели по земле при каждом шаге. Он поднял голову, чтобы два кровавых отверстия смотрели на Хансеня и остальных, от этих двух отверстий они вздрогнули. На мгновение он остановился, но потом пленник снова начал двигаться. Медленными шагами он направился к Хансеню. «Какого черта?» Судорожно подумал Хансень. Их было четверо, но пленник решил пойти на Хансеня, а он подходил все ближе и через минуту стоял прямо за ним.